Благодаря настойчивым указаниям живых и печатных гидов, я в первые 5-6 дней успел осмотреть большую часть официальных зданий, музеев и памятников. И, между прочим, национальную картинную галерею, которая величиной будет с прихожей нашего Эрмитажа. Там сотни три картин, из которых запомнишь разве снятие со креста Рембрандта, до два-три пейзажа Клода. Осмотрев тщательно дворцы, парки, скверы, биржу, заплатив эту дань официальному любопытству, я уже все остальное время жил по-своему. Лондон по преимуществу город поучительный, то есть нигде, я думаю, нет такого множества средств приобрести дешево и незаметно всяких знаний. Бесконечное утро с 9 часов до шести — Промелькнет, не видишь как. На каждом шагу манят отворенные двери зданий, где увидишь что-нибудь любопытное, машину, редкость, услышишь лекцию естественной истории. Есть учреждения, где показывают результаты всех новейших изобретений, действия паров, обращик воздухоплавания, движение разных машин. Есть особое временное здание, в котором помещен Громадный глобус. Части света представлены рельефно, не снаружи шара, а внутри. Зрители ходят по лестнице и останавливаются на трех площадках, чтобы осмотреть всю Землю. Их сопровождает профессор, который читает беглую лекцию географии, естественной истории и политического разделения земель. Мало того, тут же в зале есть замечательный географический музей, Преимущественно Англии и ее колоний Тут целые страны из гипса с выпуклыми изображениями гор, морей. И потом все пособия к изучению всеобщей географии. Карты, книги, начиная с младенческих времен географии соровитян, римлян, греков. Карты от Марка Пола до наших времен. Есть книги библиографические редкости. Самый британский музеум, о котором я так неблагосклонно отозвался за то, что он поглотил меня на целое утро в своих громадных сумрачных залах, когда мне хотелось на свет Божий смотреть на живое, он разве не есть огромная сокровищница, в которой не только ученый, художник, даже просто фланер, зевака почерпнет какое-нибудь знание, уйдет с идеей обогатить память свою не одним фактом. И сколько таких заведений по всем частям и почти даром. Между прочим, я посвятил с особенным удовольствием целое утро обозрению зоологического сада. Здесь уже я видел не мумии и не чучелы животных, как в музеуме, а живую тварь, собранную со всего мира. Здесь до значительной степени можно наблюдать некоторые стороны жизни животных почти в естественном состоянии. Это постоянная лекция, наглядная, осязательная, в лицах, со всеми подробностями, и отличная прогулка в то же время. Сверх того, всякому посетителю в этой прогулке предоставлено полное право наслаждаться сознанием, что он царь творения. И все это... Зашилинг. Наконец, если нечего больше осматривать, осматривайте просто магазины. Многие из них тоже своего рода музеи товаров. Обилие, роскошь, вкус и раскладка товаров поражают до уныние. Богатство подавляет воображение. Кто и где покупатели? Спрашиваешь себя – Заглядывая и боясь войти в эти мраморные, малахитовые, хрустальные и бронзовые чертоги, перед которыми вся шахерезада покажется детской сказкой. Перед четырехоршинными зеркальными стеклами можно стоять по целым часам и вглядываться в эти кучи тканей, драгоценных камней, фарфора, серебра. На большей части товаров выставлены цены. И если увидишь цену, доступную карману, то нет средства не войти и не купить чего-нибудь. Я после каждой прогулки возвращаюсь домой с набитыми всякой всячиной карманами и потом, выкладывая каждую вещь на стол, принужден сознаваться, что вот это вовсе не нужна. Это у меня есть. И так далее. Купишь книгу, которой не прочтешь». Пару пистолетов, без надежды стрелять из них. Фарфору, который на море и не нужен, и неудобен в употреблении. Сигарочницу, палку с кинжалом и тому подобное. Но прошу защититься от этого соблазна на каждом шагу при этакой дешевизне. К этому еще прибавьте, что всякую покупку, которую нельзя положить в карман, вам принесут на дом. И почти всегда прежде, нежели вы сами воротитесь. Но при этом не забудьте взять от купца счет с распиской в получении денег. Так мне советовали делать. Да и купцы, не дожидаясь требований, сами торопятся дать счет. Случается иногда без этой предосторожности заплатить вторично».